Глава седьмая. Самая лучшая работа. Поменяйте свое отношение к работе. Она не то, что вы вынуждены делать, а то, что у вас есть возможность делать. Изменив отношение, вы сильно повысите качество своей работы. Несколько лет назад мы с сыном возвращались из Финикса под конец рождественских каникул. Я уже много лет подряд ездил в Финикс в это время, чтобы сыграть в гольф на турнире христианского спортивного общества. На этот раз сын играл вместе со мной. Мы горели энтузиазмом и получили колоссальное удовольствие. Подойдя к сотруднику аэропорта, проверяющему посадочные талоны у выхода на посадку, я спросил у него: "Как дела?" "По сравнению с чем?" буркнул он. "По сравнению со всеми людьми, у которых нет такой замечательной работы на отличную компанию, которые не живут в Америке, стране свободного предпринимательства". и не имеют возможности наслаждаться всеми возможными конституционными свободами, продвигаться по службе, обеспечивать другим людям важнейший сервис и при этом находиться в добром здравии. Так как же у вас дела?» Сотрудник аэропорта расплылся в ухмылке и сказал. «Намного лучше, чем минуту назад». Интересно заметить, что он пересадил нас обоих в первый класс. Когда осознаешь, что у миллионов людей нет вообще никакой работы, тогда становится проще увидеть собственную ситуацию в нужной перспективе. Ты что, издеваешься? Я люблю историю о двух женщинах, которые были очень недовольны своей работой. Они все время обсуждали, как они несчастны и как отвратительно себя чувствуют на этом месте. Наконец, они решили, что с них хватит и что в эту же пятницу. в конце дня они заявят об уходе. В четверг вечером они сошлись вместе и стали обсуждать план действий. Они решили на завтра нарядно одеться ради последнего дня на этой работе, прийти рано, хорошенько вымыть всю кухню и прилегающие помещения, чтобы все блестело, сварить кофе и, когда появятся первые работники, поднести им по чашке кофе, проявляя любезность, вежливость и учтивость. Когда в столовую, ничего не подозревая, вошла первая работница, одна из этих двух женщин воскликнула. «Доброе утро! Я и не знала, что вы так рано приходите. Вы сегодня прекрасно выглядите. Входите, входите, я сварила свежий кофе. Присядьте, я вам налью». Работница очень удивилась, потому что знала эту женщину. Обычно та вела себя совсем по-другому. Она поблагодарила ее и сказала, что ей очень приятно такая встреча. За ней пришла еще одна работница, и ее приветствовали также, потом третья, четвертая и так далее. Потом пришел первый клиент. Одна из женщин с жаром приветствовала его. «Вы сегодня наш первый посетитель, я знаю, что нам предстоит чудесный день, потому что уверена, все наши посетители будут такие же, как вы, любезные, веселые и дружелюбные». Клиент ужасно удивился. «Боже ты мой, большое вам спасибо!» Очень приятно, когда тебя так встречают. Весь день женщины приветствовали посетителей и были с ними любезны. Лишь часа в 4 пополудни людской поток немного поредел, и они смогли перекинуться словечком. "Ну что, сказала одна другой, когда ты им скажешь? Или ты хочешь, чтобы я им сказала?" "Что сказала?" не поняла другая. "Ну, что мы сегодня увольняемся". "Увольняемся? Ты что, издеваешься? Это лучшая работа в моей жизни!" Насколько мне известно, все это произошло на самом деле. Когда меняешь отношение к работе, качество ее выполнения тоже капитально меняется. И то, что ты делаешь вне работы, важнейший фактор, влияющий на то, как далеко ты продвинешься на работе. Требуй себя больше. Еще один принцип – не бояться требовать себя. Джон Вуден, баскетбольный тренер команды Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе, говорил, что выполнение легкого задания не принесет ни интереса, ни удовлетворения, ни радости. Неудача — это не фатально. А вот неспособность меняться, расти, может стать фатальной. Вуден — самый успешный баскетбольный тренер в истории. У него на счету нет ни одного проигрышного сезона. При нем команда Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе выиграла 10 из 12 всеамериканских ежегодных чемпионатов. Из них семь подряд. Вуден всегда говорил, что моральному духу игроков уделяет не меньше внимания, чем их скорости. Нужно понимать, что без труда ничего не получится. Но правильное направление движения и упорства важнее всего. Идеально сделанная работа, которую не нужно было делать, это зря потраченное время. Эффективность — это действенность, направленная в нужную сторону. Упорный труд плюс традиционные ценности — неизменно выигрышная комбинация. Консалтинговая компания Corn Ferry International в сотрудничестве со школой менеджмента в Университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе провела исследование, охватившее 1361 вице-президента компаний. Средний годовой оклад опрошенных составлял 215 тысяч долларов. Самые успешные из них пробыли на своем рабочем месте более 15 лет и за всю жизнь работали не более чем в двух местах. Кроме того, 87% из них по-прежнему состояли в браке со своей первой и единственной женой или мужем. У 89% было двое, трое, четверо или больше детей. 71% опрошенных назвали своим самым важным активом цельность характера. И 100% сказали, что ключом к успеху для них был упорный труд. В журнале US News and World Report от 13 января 1986 года была опубликована статья о миллионе миллионеров, живущих в США. Среднее время, которое понадобилось этим людям, чтобы приобрести миллион долларов, от 20 до 30 лет. Состояние свое они заработали, обслуживая базовые потребности населения. Я уже упоминал об этом, но стоит повторить. Менее 1% всех миллионеров США приобрели свой капитал в индустрии развлечений, на радио или телевидении, в музыке или в профессиональном спорте. Доля всех этих людей вместе взятых составляет менее 1% среди миллионеров. Об этом стоит задуматься. Достопочтенный Кларенс Пендлтон, занимавший с 1981 по 1988 год пост председателя Комиссии США по гражданским правам, лично сообщил мне о результатах исследований, проведенных его комиссией. Эти результаты особенно красноречивы для афроамериканцев, в среде которых распространены надежды выбраться на вершину за счет профессионального спорта работы в музыке или индустрии развлечений на самом деле у молодого чернокожего спортсмена шансы стать преуспевающим врачом или юристом в тысячу раз больше чем шанс попасть в профессиональный спорт обдумывая все что я сказал в прошлой главе про желания вспоминайте историю молодого человека который очень хотел стать чемпионом мира по боксу в весе пера но ничего не вышло поскольку ему не хватало умения и опыта Я не просто так о нем вспомнил. Я считаю, что если мы научим наших молодых людей ставить цели и идти к ним, их шансы достичь этих целей увеличатся тысячекратно, и мы окажем большую услугу как этим молодым людям, так и стране в целом. Однажды было проведено социологическое исследование людей с доходом 142 тысячи и более долларов в год, владеющих активами на общую сумму не менее полумиллиона долларов, не считая стоимости дома. По результатам опроса этих преуспевающих людей можно описать так. Скучноватые, немолодые, осторожные, для них важны семейные ценности и добросовестность в работе, 83% состоят в браке, 96% приобрели капитал благодаря упорному труду, 80% в политике придерживаются консервативных или центристских взглядов, не очень меркантильны, 85% сказали, что их основной целью было обеспечить семью. 11% сказали, что владение дорогой машиной для них важно. Престиж и внешние признаки успеха для них не так важны, как семья, образование и свое дело или работа. Скучноваты для окружающих, зато сами счастливы. Эти преуспевающие люди обеспечили себе высокий стандарт потребления. но, что гораздо важнее, они обеспечили себе превосходное качество жизни. Упорный, последовательный, постоянный труд и дисциплина – вот что привело их на вершину. Упорный труд приносит результаты. Когда речь идет об американских изобретателях, чаще всего вспоминают Томаса Эдисона. У него на счету и в самом деле множество популярных изобретений – Особенно если взглянуть на его работу в разных областях. Легко понять, почему он так преуспел. Возможно, вы слышали историю про то, как к Эдисону однажды явился молодой журналист. «Мистер Эдисон, это правда, что вы провели один и тот же эксперимент десять тысяч раз?» — спросил журналист. «Правда», — ответил Эдисон. «И как вы себя чувствуете, потерпев десять тысяч неудач, юноша?» «Вы только начинаете жить, поэтому я вам кое-что скажу», — ответил Эдисон. «И запомните это на всю жизнь. Я не потерпел 10 тысяч неудач. Я успешно обнаружил 10 тысяч неработающих вариантов конструкции. Самое главное — это правильный взгляд на ситуацию». Когда Джерри Уэст, впоследствии один из величайших игроков Национальной баскетбольной ассоциации США, был молод, Он играл так плохо, что даже соседские дети на детской площадке не пускали его к себе в команду. На уроках физкультуры он держался в стороне от других ребят. А когда все уходили и в спортзале выключали свет, Джерри оставался и кидал мяч в корзину в темноте. У него не было доступа к выключателям, так что он час за часом кидал мяч, едва различая очертания корзины. В конце концов он научился попадать в корзину почти в полной темноте. И именно благодаря этому умению он стал одним из лучших атакующих защитников в истории Национальной баскетбольной ассоциации США. Чтобы достичь своих целей, нужно долго и упорно трудиться. Мой друг Джоэль Уэлден часто рассказывает историю, которую, я думаю, стоит передать здесь. Китайцы сажают семечко бамбука. Они поливают и удобряют землю, но ничего не происходит. Они делают то же в течение второго, третьего и четвёртого годов, и ничего не происходит. На пятый год они продолжают удобрять и поливать, и в какой-то момент этого пятого года, за определенные 6 недель, китайский бамбук вырастает примерно на высоту 30 метров. И вот вопрос. Этот бамбук вырос таким высоким за 6 недель или за 5 лет? Ответ очевиден. Если бы в какой-либо год из этих пяти бамбук не поливали и не удобряли, никакого бамбука не было бы. Часто бывает так, что мы трудимся, трудимся, трудимся, но ничего не происходит. Мы продолжаем трудиться, и ничего не происходит. А потом мы совершаем последние финальные усилия и одерживаем успех. Может быть, вы видели, как кто-то достигает успеха якобы за одну ночь. Возможно, и с вами такое было. Однако со стороны не виден весь тот труд, все те многолетние подготовительные усилия, которые и приводят к якобы мгновенному успеху. Говорят, неудача — это путь наименьшего сопротивления, а успех — сочетание тщательной подготовки и подвернувшейся удачной возможности. Я верю, что это правда. Упорство и решимость Одна из самых захватывающих известных мне биографий — биография диосфена Возможно, вы знаете про него. Это выдающийся греческий оратор, не имеющий себе равных в истории. Отец диосфена умер, когда тот был еще ребенком, а опекун Демосфена растратил его наследство. Демосфен заикался. Кроме того, он был очень робок и неловок. Он не только страдал от низкой самооценки, но и лишился своего состояния. но он не лишился упорства и решимости он уходил на морской берег квал камушки в рот и учился говорить отчетливо он учился посылать звук в нужную сторону заглушая шум моря и ветра через некоторое время будучи способным и упорным учеником он отсудил обратно часть растраченного наследства а также прославился на весь мир своим ораторским искусством история не сохранила имени человека растратившего имение Демосфена. Зато самого Демосфена помнят через века. Келвин Кулич, президент Соединенных Штатов, однажды сказал, «Ничто в мире не заменяет упорство. Талант не заменяет его. В мире полно талантливых неудачников. Гений не заменяет его. Гении, прозебающие в безвестности, уже вошли в поговорку. Образование не заменяет его». На свете множество образованных людей, ничего не достигших. Упорство и решимость – всемогущие. Винс Ломбарди, легендарный и гениальный тренер, тренировавший три команды, которые одна за другой выиграли Кубок мира по футболу, говорил «Я не знаю ни одного стоящего человека, который в глубине души не ценил бы упорный труд и работу на дальнюю перспективу. Для всех хороших людей – Характерны искреннее стремление к дисциплине и потребность в ней. Пабло Казальс, всемирно известный виланчелист, уже получив международное признание, продолжал ежедневно по шесть часов в день играть упражнения. Кто-то спросил его, зачем такие усилия. Ответ музыканта был прост. Мне кажется, упражнения идут мне на пользу. Не ждите, что в один прекрасный день к вам в дверь постучит удача. Она живет не где-то там, а внутри каждого из нас. Однако, чтобы выпустить ее на волю, нужно потрудиться. Часто советуют ковать железо, пока горячо, и это хороший совет. Но есть совет гораздо лучше. Чтобы разогреть железо, нужно начать ковать. Да, упорство себя окупает. Жизнь вообще нелегка. Важна не стартовая позиция, а финишная. Гарри Кон в своем прекрасном труде «Четыре троянских коня гуманизма» пишет о книге «Кто есть кто из Америки». Ее не следует путать со справочником «Кто есть кто в Америке», который представляет собой свод информации о людях, достигших многого и занимающих значительные посты. Авторы книги замечают, что на 25 тысяч семей рабочих и фермеров приходится один человек, попавший в книгу «Кто есть кто в Америке». На 5000 семей юристов приходится один человек, попавший в книгу «Кто есть кто в Америке». 2500 семей дантистов произведут одного человека, попавшего в книгу «Кто есть кто в Америке». Однако, если речь идет о семьях христианских миссионеров, один человек, попавший в книгу «Кто есть кто в Америке», приходится всего лишь на семь таких семей. Я размышлял над этой статистикой и сформулировал следующие факторы. первый из всех людей живущих на земле миссионеры обладают самой сильной верой второй им приходится вести самую тяжелую борьбу в самых трудных условиях третий они вынуждены учиться ладить с чужими людьми в чужой стране и благодаря этому обладают хитроумием и изобретательностью четвертый им приходится по настоящему трудиться импровизировать и жертвовать собой Пятый. Они умеют переживать неудачи, несчастья, разочарования, поражения и катастрофы. Если сложить все эти факторы вместе, результат выходит потрясающий. Конечно, достигать целей непросто. Я даже не пытался обещать вам, что будет легко, потому что легко не будет. Зато выигрыш огромен. Старый насос. я искренне уверен что даже если все сказанное до сих пор вас не проняло, вы проникнетесь историей которую я сейчас расскажу если вы уловите ее основной посыл считайте что недаром потратили время на эту книгу однажды мой добрый приятель бернард хейгут его шурин джимми глен ехали на машине по предгорьям южной алабамы был ужасно жаркий августовский день и им захотелось пить. Бернард подъехал к заброшенной фермерской усадьбе и увидел старый колодец с насосом. Бернард и Джимми выскочили из машины и принялись качать воду. Через несколько минут Бернард сказал, «Джимми, возьми-ка вон то ведро и сбегай к ручью. Нужно залить насос, чтобы из него пошла вода». Они залили насос, но вода не пошла. Еще через несколько минут Бернард сказал, «Ты знаешь, Джимми, мне кажется, там нет воды». «А я думаю, что есть», — ответил Джимми. Видишь ли, у нас в Южной Алабаме колодцы глубокие. И хорошо, ведь чем глубже колодец, тем холоднее, чище, слаще, прозрачней и вкуснее в нем вода. В жизни точно так же, ведь правда? Вы наверняка согласитесь. То, что достается самым большим трудом, мы и ценим выше. Продвижение по службе, которое стоило самых больших трудов, значит для нас больше. предмет который было труднее всего изучать оказывается самым полезным мы легче всего влюбляемся в человека который не обращает на нас никакого внимания вернемся к истории про насос бернард качал и качал сомневаясь стоит ли стакан воды таких трудов наконец он поднял руки и воскликнул джимми я думаю тут все таки нет воды только не останавливайся ответил джимми если перестать качать вода снова течет вниз и придется начинать все сначала. Из этой истории уже можно извлечь несколько отличных уроков. Во-первых, чтобы получить воду, нужно сначала что-то вложить, залить насос. Как часто люди стоят перед печкой жизни и уговаривают ее, «Печечка, согрей меня, и тогда я подложу в тебя дров». Как часто работники приходят к работодателю и говорят, «Дайте мне прибавку к жалованию, и я начну приходить на работу вовремя». Студент говорит преподавателю, «Я знаю, что весь семестр не учился, но если я получу плохую оценку, моя мама очень расстроится, пожалуйста, поставьте мне на этот раз хорошую оценку, и я обещаю, что в следующем семестре буду заниматься». Все эти речи значат одно и то же. Наградите меня, и тогда я буду выполнять свою работу. Но жизнь устроена иначе. Представьте себе, что фермер обращается к Богу. «Господи!» ты знаешь, что я в этом году ничего не сажал и не сеял, но если ты пошлешь мне хороший урожай, на будущий год я посею больше всех». Жизнь устроена не так. Прежде чем что-то получить, надо что-то вложить, а потом долго качать насос. А если остановиться, все труды пойдут на смарку. А тогда в Алабаме Джимми схватил ручку старого насоса и принялся качать. Он качал и качал, налегая на ручку всем телом. И когда вода потекла, осталось только поддерживать давление. В результате Бернард и Джимми накачали столько воды, что уже не знали, куда ее девать. Вы когда-нибудь замечали, что если дела идут хорошо, в скором времени они начинают идти еще лучше. А если дела плохи, то в скором времени все станет еще хуже. Но такое положение дел слабо связано с воздействием окружающей среды. Оно больше зависит от того, что происходит у вас в голове. Основная проблема большинства людей в том, что, начиная новый проект, они решают. «Ну что ж, я уделю этому проекту немного внимания, и если он получится, то хорошо, а если нет, то и ладно». Когда вклад минимален, выигрыш тоже минимален. С таким отношением к делу ничего другого и не будет. Но если вы ввязались в дело по-настоящему, налегли на ручку насоса всем телом и качаете, качаете, тогда ваш труд не будет напрасным. И когда вода потечет, вам останется только поддерживать давление, чтобы пожинать результаты своего труда. Вы знаете, что мне больше всего нравится в этих фактах и жизненных принципах, помогающих достигнуть цели. Мне нравится, что ни один из них не зависит от вашего возраста, образования, цвета кожи, пола, склада характера. эти принципы просто помогают людям обладающим свободой воли достигнуть успеха это наше богом данное право на труд право трудиться так долго и так тяжело как нам угодно и с таким энтузиазмом с каким нам угодно чтобы достичь своих жизненных целей. я твердо верю это и есть настоящая американская мечта будьте упорны решительны неустанно трудитесь и вы достигните своих целей. Промежуточный финиш. Что изменится, если завтра вы пойдете на работу с радостью? Заметят ли это ваши коллеги, ваш начальник, соседи по столовой, уборщики, ремонтники, любые другие люди, встреченные в течение дня? Визуализируйте их реакцию и примите решение завтра приветствовать всех встречных улыбкой, как на работе, так и дома. Скорее всего, вам и ответят улыбками. То, что ты делаешь вне работы, важнейший фактор, влияющий на то, как далеко ты продвинешься на работе. Чем вы занимаетесь или увлекаетесь в нерабочее время? Отражают ли эти занятия ваши жизненные стремления, ваши таланты, ваши лучшие качества? Если вы ничем не занимаетесь вне работы, составьте список того, что хотели бы улучшить в себе. или сделать для достижения более оптимального жизненного баланса. Предпримите шаги, чтобы регулярно уделять время одному-двум соответствующим занятиям. Люди ценят больше всего то, ради чего им пришлось тяжелее всего работать. Это несомненная истина. Вспомните свое последнее достижение, что-нибудь такое, чего вы долго добивались и, наконец, получили. Улыбнулись ли вы при этом воспоминании А теперь подумайте, как приятно вам будет, когда вы... примените на практике все, что узнали из этой книги и достигните своих жизненных целей. Вас ждет радость.